Посвящается Кэтрин и Энни. Трудно поверить в смертельную, но неприметную войну органических существ, идущую в мирных лесах и веселых полях. Дарвин. Запись в дневнике, 1839 год. Люди спрашивают дорогу к Холодной горе. Холодная гора? Туда нет тропы. Хань шань тень вороны как только забрежил рассвет стали одолевать мухи глаза инмана и обширная рана на его шее особенно притягивали их надоедливое мушиное жужжание и прикосновение лапок вскоре оказались даже более действенным средством для пробуждения чем петушиный крик Итак, он встречает еще один день в больничной палате. Инман отогнал от себя мух и взглянул в раскрытое трехстворчатое окно, к которому лежал лицом. Там он неизменно видел красноглинистую дорогу, дуб и низкую кирпичную стену. А за ними, насколько хватало глаз, простирались поля и однообразный сосновый лес который тянулся до горизонта на западе. Плоская равнина просматривалась довольно далеко, поскольку здание госпиталя стояло на единственной в обозримой округе возвышенности. Но сейчас было еще слишком рано для того, чтобы что-то увидеть. Окно было словно выкрашено серой краской. Не будь так темно, Инман мог бы скоротать время до завтрака за чтением так как книга, которую он читал, действовала на него успокаивающе. Но он сжег последнюю свечу, читая до поздней ночи, чтобы заснуть, а масла и так было слишком мало, чтобы жить больничную лампу для развлечения. Так что он поднялся, оделся и сел на стул, спиной кунылой комнате, заставленной кроватями, на которых лежали ее обессиленные временные обитатели. Он снова отмахнулся от мух и, глядя в окно на мутное пятно туманного рассвета, принялся ждать, когда мир снаружи начнет приобретать четкие очертания. Окно было высоким, как дверь, и он много раз представлял себе, что за ним какой-то иной мир, что он может перешагнуть через подоконник и оказаться там. В течение первых недель, проведенных в госпитале, Он едва мог повернуть голову, и его мысли были заняты только тем, что он видел в окне и что рисовал в воображении, когда вспоминал о доме. Зеленые уголки, места его детства, сырой берег ручья, поросший индейским табаком, край луговины, напоминавший осенью коричнево-черную гусеницу, нависшую над тропинкой ветвь гекори, взобравшись на которую, он часто наблюдал, как в сумерках отец гнал к воротам коров. Они проходили внизу, а потом он закрывал глаза и слышал чавканье копыт по грязи, становившееся все слабее, по мере того, как коровы удалялись, пока приглушенный топот не сливался со стрекотом кузнечиков и кваканьем лягушек. Вид из окна, по-видимому, неким образом влиял на ход его мыслей обращая их к прошлому И это действовало на него благотворно, так как стальной лик века так ошеломил Инмана, что думая о будущем он ничего другого не мог лицезреть. кроме мира из которого было изгнано или само исчезло все то, что Инман считал важным. так он и лежал глядя в окно в течение всего лета, которое было нестерпимо жарким. Воздух и днем, и ночью был таким душным, будто вдыхаешь его через кухонное полотенце. И таким влажным, что просто не под Инманом не просыхали. А края книги, лежавшей на столике у кровати, покрылись темными пятнами грибка. Инман считал, что после такого пристального изучения серое окно, наконец, рассказало ему все, о чем должно было рассказать. Тем не менее, это утро удивило его — так как воскресило почти забытое воспоминание о том, как он сидел в школе, у такого же высокого окна, обрамляющего прекрасный вид на пастбище и низкие зеленые отроги, уступами поднимающиеся к громадному горбу холодной горы. Стоял сентябрь. Трава на лугу за истоптанным школьным двором была по пояс. Ее еще не косили — и метелочки трав пожелтели. Учитель, пузатый низкорослый человек, лысый и краснолицый, был обладателем единственного на все случаи жизни черного порыжелого костюма, до пары башмаков под стать одежде, загнутыми кверху носками и скошенными от долгой носки каблуками. Он стоял перед учениками, покачиваясь на клинышках, оставшихся от каблуков. Он преподавал историю и все то утро рассказывал старшеклассникам о великих сражениях в Старой Англии. Юный Инман его уже давно не слушал. Он вытащил из парты шляпу и, взяв за поля, слегка качнул кистью руки. Шляпа выскользнула из окна и, подхваченная порывом ветра, взмыла вверх. Она перелетела через весь двор, приземлилась на краю луга и лежала там, как тень вороны, севшей на землю. Учитель заметил проделку Инмана и приказал ему пойти за шляпой, вернуться и получить наказание. У этого человека имелась большая трость, которую он любил пускать в ход. Инман не знал, что на него нашло в этот момент, но он вышел за дверь, надел шляпу, сдвинув ее на затылок как повеса, и пошел прочь, чтобы никогда больше не вернуться. Воспоминания постепенно исчезали. По мере того, как с наступлением дня свет в окне становился ярче. Сосед Тейнмана сел на койке и придвинул к себе костыли. Он подошел к окну и несколько раз отхаркнулся с большим усилием, пока не прочистил забитые мокротой легкие. Это он проделывал каждое утро — Затем провел расческой по прямым, ровно подстриженным черным волосам, собрав в пучки длинные, висевшие ниже скул пряди, заложил их за уши и надел очки с дымчатыми стеклами, которые носил даже в сумраке утра. Его глаза, по-видимому, не переносили даже слабого света. Затем, все еще в ночной рубашке, он подошел к своему столу, заваленному грудой бумаг, и принялся за работу. Говорил он редко и был немногословен, и Инман узнал о нем лишь то, что его звали Бейлис, и что до войны он учился в университете в Чаплхилл, где собирался получить степень магистра по древнегреческому языку. Все время, кроме сна, он проводил теперь за столом, стараясь превратить древние письмена из толстой книжицы в нечто более понятное и удобо читаемое. Бейлис сидел сгорбившись, уткнувшись носом в свою работу, и все время крутился на стуле, стараясь найти удобное положение для ноги. Правая нога у него была прострелена картечью у Колд-Харбор. Культя, похоже, никак не желала заживать и гнила дюйм за дюймом от лодыжки и выше. Ампутаций было несколько, последний раз уже за колено. И от него все время несло, как от протухшего ветчинного окорока. Некоторое время слышались лишь скрип пера Бейлиса до шелест переворачиваемых страниц. Затем и остальные обитатели комнаты заворочились на кроватях и стали кашлять. Некоторые стонали. Постепенно просветлело настолько, что стало хорошо видно, Очертания большой комнаты, обшитые блестящими деревянными панелями, и Инман, откинувшись на спинку стула, мог посчитать мух на потолке. У него вышло 63. Когда Инман снова взглянул в окно, вид снаружи стал принимать четкие очертания. Темные стволы дубов показались первыми, затем пестрая лужайка и, наконец, красная глинистая дорога, Он ждал появления слепого. Инман следил за каждым движением этого человека в течение нескольких недель, и теперь, когда его подлечили настолько, что он мог считаться ходячим больным, Инман намеревался подойти к тележке и поговорить со слепым, так как пришел к выводу, что тот жил со своим увечьем немалое время. Инман получил рану в бою у Питерсберга. Когда два самых близких его товарища расстегнули одежду и взглянули на шею, они сказали ему тихое прощай!» «Мы встретимся снова в лучшем мире», — сказали они, но он не умер, и его доставили в полевой госпиталь. Там у врачей возникло точно такое же мнение, что он не жилец на этом свете. И Инмана положили в сторонке, чтобы никто не мешал ему отойти в вечность но спустя два дня, поскольку коек не хватало, он был отправлен в армейский госпиталь, в родной штат. Пока Инман лежал в неразберихе полевого госпиталя и во время утомительной и длинной дороги на юг, на поезде, в вагоне, забитом раненными, он был согласен со своими друзьями и врачами, что умрет. Он помнил о том путешествии или то, что стояла страшная жара, И невозможно было дышать от запаха крови и дерьма, так как у многих раненых был понос. Те, у кого оставались хоть какие-то силы, пробивали отверстия в деревянной обшивке товарных вагонов прикладами ружей и высовывали головы, как домашняя птица, сквозь прутья клеток, чтобы глотнуть свежего воздуха. В госпитале врачи, наскоро осмотрев его, сказали, что мало чем могут помочь. Возможно, он будет жить, а возможно и нет. Ему дали лишь серую тряпку и миску для промывания раны. В те первые дни, когда он пришел в себя настолько, что был в состоянии держать тряпку в руках, он промывал рану до тех пор, пока вода в миске не становилась цвета индюшачьего гребня. Но главное, рана сама хотела очиститься. Перед тем, как на ней образовался труп Она извергла из себя кое-какие предметы. Пуговицу от воротника, клочок шерстяной ткани от рубашки, в которой он был одет, когда его ранили, осколок мягкого серого металла размером с четвертак и еще нечто непонятное, очень напоминающее персиковую косточку. Это последнее он положил на тумбочку и изучал в течение нескольких дней, но так и не смог прийти к заключению — было ли это какой-то отторгнутой частью его организма или чем-то другим. Наконец он выбросил косточку в окно, а потом его мучили кошмары, что это нечто пустило корни и выросло во что-то чудовищное, похожее на гигантский стебель из Боба Джека. Рана на шее, очевидно, решила зажить. Но в течение нескольких недель, когда Инман не мог не поворачивать голову, не держать перед собой книгу, чтобы читать, он лежал и каждый день наблюдал за слепым. Этот человек появлялся всегда в одиночку вскоре после рассвета, толкая тележку по дороге, причем двигался уверенно, как зрячий. Он устраивался под дубом, росшим через дорогу, зажигал костер среди камней, уложенных кружком, и отваривал над ним арахис в железном котелке. Слепой сидел весь день на скамеечке, прислонившись спиной к кирпичной стене, продавая арахис и газеты тем раненым, которые в состоянии были ходить, пока кто-нибудь из них не подходил к нему, он сидел как истукан, сложив руки на коленях. Этим летом весь мир для Инмана сосредоточился в картине, открывающейся из окна. Зачастую проходило немало времени, прежде чем что-то менялось в пейзаже, неизменно состоящем из дороги, стены, дерева, тележки, слепого. Инман иногда медленно считал про себя, чтобы определить длительность промежутков, прежде чем что-то менялось. Это была игра, и вел ее он. Пролетающая птица была не в счет, равно как и прохожие на дороге. Крупные изменения в погоде. Солнце скрылось, пошел дождь, в расчет не принимались. А тень от проплывающих облаков нет. Он был уверен, что эта сцена, стена, слепой, дерево, тележка, дорога, никогда не исчезнет из его памяти. Независимо от того, как долго он проживет. Он воображал себя стариком, размышляющим об этом. Составные части этой сцены, если воспринимать их как единое целое, имели, кажется, какое-то значение, хотя он не знал, какое, и подозревал, что никогда не узнает. Инман смотрел в окно, пока завтракал овсянкой, сдобренной маслом, и вскоре увидел слепого, тащившегося вверх по дороге. Его спина горбилась от усилия, когда он толкал тяжелую тележку, из-под колес которой поднимались два пыльных облачка. Когда слепой развел костер и поместил котелок с арахисом на камне, Инман поставил тарелку на подоконник, вышел наружу и, неуверенным, как у старика шагом, пересек лужайку по направлению к дороге. Слепой был плечист и крепок телом. Его бриджи были стянуты на талии кожаным поясом, широким, как ремень для правки бритв. Он ходил без шляпы даже в жару. Его коротко стриженные седые волосы были густы и казались жесткими, как щети на конопляной щетки. Он сидел, опустив голову, будто в раздумье, но поднял ее, словно был зрячим, как только Инман приблизился. Его веки, однако, были мертвы и утопали в морщинистых глазницах. Подойдя, Инман сходу, даже не поздоровавшись, спросил, Как вы потеряли зрение? Слепой дружелюбно улыбнулся и сказал: "Я с рождения слеп". Ответ ошеломил Инмана, так как он был уверен, что тот лишился глаз в ужасной кровавой драке, разыгравшейся вследствие некоего жестокого спора. Ответственными за отвратительные поступки, очевидцам которых ему в последнее время приходилось быть, всегда становились люди так что он уже забыл, что существуют и другие причины несчастья. «Так вы никогда ничего не видели?» — решил уточнить Инман. «Нет. Так уж случилось». «Что ж», — заметил Инман, — «для человека, которому досталось лишь крупиться от того, что он мог бы иметь, вы выглядите очень спокойным». Может, было бы хуже, если бы я увидел мир и тут же его потерял? Может быть, — отозвался Инман, — а сколько бы вы заплатили прямо сейчас, чтобы ваши глаза прозрели хотя бы на десять минут? Бьюсь об заклад, что немало. Обдумывая этот вопрос, старик облизнул языком уголок губ и ответил, не дал бы и ломанного гроша. Боюсь, я возненавидел бы все на свете. «Со мной так и случилось», — вздохнул Инман. «Много чего я хотел бы никогда не видеть». «Я не об этом. Ты сказал десять минут?» «Получить и потерять — вот что страшно». Слепой свернул газетный лист в кулек, затем погрузил в котелок ложку с пробитыми в ней дырками, наполнил кулек мокрым арахисом и протянул его Инману со словами — Давай, расскажи какой-нибудь случай, когда бы ты предпочел быть слепым. С чего начать? подумал Инман. Малверн, Хилл, Шарпсберг, Питерсберг. Любой из этих боев был превосходным примером того, чего не хотелось бы видеть. Но сражение в Фредериксберге особенно запало ему в душу. Итак, он сидел, прислонившись спиной к дубу счищал мокрую кожу Сарахиса, бросал орехи в рот и рассказывал слепому свою историю, начиная с того, как утром расселся густой туман, открыв вид на огромную армию, идущую маршем вверх по холму к каменной стене, к дороге с глубоко врезанными в землю колеями. Полку Инмана было приказано присоединиться к тем, кто уже был за стеной и они быстро построились вдоль большого белого здания на самом высоком холме командных высот под названием Мэри. Ли, Лонгстрит и Стюарт, генералы армии, стояли справа, на лужайке перед порогом, рассматривая в бинокли дальний берег реки и переговариваясь. На плечах Лонгстрита была серая шерстяная накидка, По сравнению с другими двумя генералами, Лонгстрит выглядел как свинопас. Но, насколько Инман понимал, образ мыслей ли, ему казалось, что тот предпочел бы, чтобы Лонгстрит прикрывал его тылы во время сражения. Озабоченным. Вот как выглядел Лонгстрит. У него был такой взгляд, словно он искал позицию, за естественным укрытием которой можно было присесть на корточки и разить противника, самому находясь в относительной безопасности. Ли сомневался в преимуществах подобной тактики, а Лонгстрит отдавал ей предпочтение. После того, как полк Инмана подстроился, солдаты бросились с холма прямо под губительный огонь федералов и остановились только когда достигли долины, а затем сбежали вниз, на дорогу за каменной стеной. Во время этого броска пуля содрала инману кожу на кисти, будто кот лизнул шершавым языком, но не причинила вреда, оставив только небольшую ссадину. Вдоль дороги у стены тянулось прекрасное укрытие в виде вырытой траншеи, так что можно было стрелять стоя, находясь в полной безопасности. Федералы должны были идти вверх по холму к этой стене, через обширное открытое пространство. Таким прекрасным было это укрытие, что один из стоявших за стеной солдат запрыгнул на нее и заорал «Эй, плохо вам придется, слышите? Очень плохо!» Пули засвистели вокруг него, он спрыгнул в траншею и принялся танцевать джигу. День стоял холодный, и грязь на дороге от морозца стала вязкой. Кое-кто из солдат был босиком, многие были облачены в форму, пошитую дома из ткани блеклого цвета, который дает растительная краска.